Глава 3. Ночью в моей голове возникло очень твёрдое убеждение: заснуть я так и не смогу. Из-за чего, просыпаясь утром следующего дня, долго не могла понять, как мне всё же удалось это сделать. И сонно моргая, я в первую очередь посмотрела на то место, на котором ночью сидел ажрец. Поняв, что он уже ушёл, ощутила некую непривычную для меня грусть. Но всё же эта ночь проведённая в разговорах с ожерельцом на меня подействовала как разряд тока то, что не просто взбудоражило, скорее подкинуло в меня сил, словно дров в костёр и заставило желать куда большего, чем просто валяться на кровати. Я была готова сворачивать горы. Из-за этого после новой порции обследований я начала допытывать врачей, когда же меня наконец-то выпустят из больницы. Это трудный вопрос. Врач качнул головой. Само ваше состояние таково, что вы хоть сейчас могли бы уехать домой, но я солгу, если скажу, что хочу вас выписать. Была бы возможность, я бы ещё долго вас обследовал. Ваше излечение это феноменальный случай, непонятный ни мне, ни моим коллегам. То есть, со мной всё хорошо и я могу уезжать? Большая часть слов доктора Я пропустила мимо ушей. От семьи Лемон не последовало положительного отклика, когда я сказала выписке. Судя по всему, они переживают о вас и хотят, чтобы вы ещё какое-то время побыли под наблюдением врачей. Я предполагаю, что они не могут поверить в то, что ваше состояние настолько сильно улучшилось, но в этом я их понимаю. Если бы не результаты обследований и личные разговоры с вами, Я бы тоже не поверил. Я не знала, во что Леманы могут поверить, а во что нет. Но в том, что они переживали обо мне, я крайне сильно сомневалась. Судя по всему, просто не хотели забирать меня из больницы, оттягивали время. Пожалуйста, свяжитесь с моим женихом, Джеррионом Леманом, и скажите ему, что я хочу поговорить с ним. Это срочно. Доктор кивнул. Но перед тем, как он ушёл, я ещё успела упрасить его после обеда опять отпустить меня в ванную комнату. Там я долго купалась, расчёсывала волосы, разминалась, приводила своё тело в порядок. Мне не нравилось лишь то, что опять пришлось одеться в больничную одежду. Очень свободное белоснежное платье до самого пола. В нём я сама себе казалась привидением из прошлого века. Для меня в нём от сорочек того времени отличием было лишь то, что вместо пуговиц тут имелась змейка, но другой одежды у меня не было. Единственное, один из медбратьев отдал мне свою кофту, так как после ваннохи я дрожала от холода. Я накинула её поверх больничного платья и капюшоном накрыла мокрые волосы. Так выглядело ещё более нелепо, но зато мне было тепло. «Госпожа Доми, в больницу приехал Джеррион Лемон». Ко мне быстрым шагом подошла медсестра. Я кивнула и поблагодарила, после чего беглым взглядом окинула на стенные часы. Прошло пять часов с тех пор, как я сказала врачу сообщить Лемону о моём срочном разговоре к нему. То, что он приехал далеко не сразу, для меня было показательно. Но хоть вообще приехал, и на этом спасибо». под пристальным присмотром охраны, которая не отходила от меня ни на шаг, я пошла к своей палате, но с Леманом столкнулась в коридоре. Он как раз поднялся по лестнице, и уже буквально через несколько секунд наши взгляды встретились. Джеррон совершенно не изменился, всё такой же идеальный во всём. Наверное, такая безупречность у него была в крови. Чего нельзя сказать обо мне. Растрёпанная, торчащие ме из-под капюшона мокрыми волосами и одетая в непонятно что, подходя ко мне, Лемон скользнул по мне взглядом. Несмотря на его непроницательность, я поняла, что он меня изучал, оценивал моё состояние. Как ты себя чувствуешь? Он кивнул своей охране, и они отошли от нас. Отлично. Спасибо за заботу, господин Лемон. Я коротко поклонилась. В теле Эрин я общалась к нему на вы, потому что так хотела. В своём теле у меня другого выбора не было. Всё же этикеты и правила не позволяли ей нова. По ним я ему равной не была. Да и стоило Леману подойти ко мне, как стали видны внешние различия. Мы с ним точно как принц и плебейка. Скажу честно, не ожидал, что ты придёшь в себя. Ты хотел сказать, чтобы я не мешала ей умерла? Я с детства любила подмечать мелочи, а в случае с Джеррионом их было много. Когда он произносил последние слова, в его голосе не было ни толики радости. Скорее он просто говорил по факту. И до моей палаты было лишь несколько метров, но он не предложил пойти в неё и уже там поговорить. А я по правилам не имела права это сделать. Джереона это прекрасно понимал, но, судя по всему, просто не желал задерживаться рядом со мной. Быстрый разговор в коридоре это всё, что он собирался мне дать. А то, что он будет быстрым, я поняла уже после следующего вопроса. "О чём ты хотела поговорить?" Он просто сразу перешёл к делу. Но для меня тогда же лучше. Долго разговаривать с человеком, который хотел, чтобы я умерла, я не собиралась. Я хочу покинуть больницу. Но, как я поняла, врачи ждут вашего разрешения. Тебе лучше быть тут. Это было еле уловимо, но я всё же ощутила раздражение у него в голосе. Почему вы так считаете? Вы же ни разу не приехали ко мне и понятия не имеете, в каком я состоянии. Я мрачно поджала губы. А ну, у меня отличное. Как твой будущий муж? Я ответственный за твоё состояние и считаю, что ты должна быть тут. Как мой будущий муж, вы вообще за многое ответственны, например, за мою защиту. Но на меня напали прямо у вас в доме, за моё моральное состояние. Но как сказали ваши кузины, ваш род не пускает мою семью ко мне, что несомненно не идёт мне на пользу. За моё материальное благополучие. Но как видите, я одета в куфту медбрата. Так как своей одежды у меня нет. У меня ничего нет. Мне ничего не привезли. И сейчас я прошу, чтобы вы при себе оставили свою ответственность. Я как-нибудь сама позабочусь о себе. Уже теперь и во взгляде Лемона, с колизнулым рак, и создалось ощущение, что своими словами я его ударила, а он далеко не тот человек, которого можно вот так просто ударить. Следи за тем, что говоришь в доме. Помни, кто ты и каково твоё место. Я сказала неправду? Тогда прошу прощения, сухо ответила. А леман, опершись рукой о стену рядом с моей головой, оскалился. Сама позаботишься о себе. Что ты можешь, маленькая глупая девчонка? Что будет, если я скажу, что могла бы стать для вас достойной женой? Я посмотрела ему прямо в глаза, с вызовом и тем отторжением, которое теперь у меня вызывало лемон. Ты его губы растянулись в унизительной для меня ухмылке, усмешке. Джеррион не любил выказывать эмоции, поэтому вот это его пренебрежение было не просто сильным, скорее мощным. Сомневаетесь в этом? Я никогда и ни в чём не сомневаюсь. В том, кем ты являешься, тем более я. И кто же я? глупая, никчёмная, мелкая девчонка. С тебя не получится никакой жены, тем более хорошей. Наверное, в прошлом я бы попыталась вас переубедить. Я даже не увидела ничего плохого в том пренебрежении, которое вы по отношению ко мне высказали в нашу первую встречу. Я всегда понимала, что и я, и вы в этом браке заложники. Мы оба его не хотели. Но поскольку выбора не было, Хотя бы один из нас должен был первым пойти на встречу, вопреки гордости. Я собиралась это сделать, но теперь не вижу в этом нужды. И что бы изменили твои первые шаги? Усмешка Лемона стала ещё более холодной. Считаешь, что могла бы понравиться мне? Я уже ничего не считаю. Между мной и вами нет отношений. Но сейчас я предлагаю разорвать всё то, что всё же есть между нами, и хотя бы Приблизительно можно назвать это таковым. Рвёшь со мной. Лёд в голосе Лемона ощущался уже физически. Как интересно. Первая девушка, которая первая рвёт со мной. Но ты понимаешь, какую чушь несёшь? Или ты ещё и брак можешь расторгнуть? К сожалению, нет. Но я принимаю те правила, которые вы озвучили в тот день, когда приехали за мной. На людях мы муж и жена. Наедине никто друг другу. Как заманчиво звучит. Я принимаю эти правила. Думаю, вы тоже. Пожмём руки в честь удачной сделки. Иронично. Он всё ещё и на талику не воспринимал меня серьёзно. «Давайте обойдёмся без этого», — ответила нейтральным тоном. «Будет приемлемо, если мы вообще сведём к минимуму, любые прикосновения. Даже немного не поистеришь из-за неудачного брака. Судя по всему, он именно этого от меня и ожидал. Из-за того, что тебя не любят, я сама себя люблю. Мне этого достаточно, небрежно сказала, поправляя капюшон на голове. Давайте вернёмся к началу разговора, а именно, о моей выписке из больницы. Уже теперь, когда мы выяснили наши отношения, Думаю, вам больше нет нужды беречь мои нежные чувства и говорить о том, что вы заботитесь обо мне. Вы просто не хотите, чтобы я путалась под ногами, из-за чего не разрешаете выписать меня отсюда. Какая догадливая, может, даже не такая глупая, как я считал. Я не буду вас тревожить, и я согласна свести наши взаимоотношения к минимуму. Более того, я сама этого хочу. Поэтому Разрешите выписку. Будет лучше, если я вовсе уеду домой. Журналистам скажете, что просто дома моё восстановление пройдёт быстрее. Нет. Это даже не обсуждается. Моя выписка или моё возвращение домой? Второе. А выписка? Лемэн еле заметно кивнул. Холодно, безразлично. Я заберу тебя в собняк своего рода этим вечером. Мне хотелось возразить и настоять на том, что всё уже будет лучше, если я уеду домой. Но Лемон на моих чувствах не заботился. Из этого следовало, что я и так получила максимум того, что Джирион мог мне дать. Хорошо. Я пошла в сторону, намереваясь вернуться в свою палату. По правилам этикета, поклонилась парню. До свидания, господин Лемон. Напоследок я бросила на него взгляд, Внезапно замечая, как рядом с ним возник тот, кого я не сразу узнала, а этот человек, подняв свою огромную руку, ударил Джерриона кулаком в лицо, так что Лемон отлетел к стене и ещё затылком ударился о каменную поверхность. Широко раскрыв глаза, я посмотрела на Лемона, вернее, на его рассечённую бровь, из которой хлынула кровь. после чего быстро перевела взгляд на того, кто ударил Джерриона. Это был Тейлор. Его я сразу не узнала по той причине, что как раз Даглас за прошедшую неделю изменился. Во-первых, отросшая щетина делала его значительно старше. Во-вторых, на его лице залегла очень сильная усталость. Так, словно за последнюю неделю он даже часа не спал. Вот только Не это в первую очередь бросалось в глаза, а то, что сейчас Даглас выглядел как чистое безумие, скопление ярости, настолько сильной, что она будто бы пожирала его изнутри и кровожадным гневом вырывалась наружу. За всё время я не видела Дагласа настолько злым, как сейчас. Какого? Алеман поднял на него такой же разъярённый взгляд, но не успел среагировать. Когда Тейлор одной рукой схватил его за грудки, а второй опять ударил в лицо. Аристократы не влазят в драки. Но я знала, что Лемон с самого детства занимался боевыми искусствами. Вот только у него не было ни шанса остановить Дагласа, хотя бы потому, что сейчас Тейлор действовал на грани своей ярости. И казалось, что в таком состоянии действительно мог убить. Я даже предположить не могла, Что было бы, если бы рядом мгновенно не возникла охрана? Я знал, что-то ненормальное, но не думал, что настолько. Лемон поднял руку и ладонью провёл по лицу. Наверное, хотел убрать крошь, но её было слишком много. Уже бросаешься на людей, Тейлор. С чего ты решил, что ты мог трогать мою жену своими ублюдочными руками? Даглас смотрел на Лемона как на мусор, который желал бы уничтожить. Слишком не прикрыто. С чего-то решил, что я её трогал. Прочитал твои сообщения на её телефоне. Взгляд Тейлора скользнул по рукам Лемона. Так, словно мысленно он их раз за разом переламывал. Там что-то говорится о том, что я к ней прикасался. Эрин Ророни какая-нибудь девка, которая раздвигала ноги перед каждым встречным. У неё куда больше самоуважения, чтобы позволять подобное? Елена уже некоторое время не является твоей женой. Раз уж зашёл такой разговор, я не вижу смысла скрывать то, что ухаживал за ней. Самоубийца решил, решил, что могу ухаживать за свободной девушкой, которая меня заинтересовала. Мне трудно описать то, что я увидела в глазах Дагласа, но вот то, что там не было ничего хорошего, это точно. Те жеала к лемон повадился подбирать за мной Разрешаю брать объедки. Но мою женщину ты не тронешь. Это то, на что ты не замахнёшься, иначе я в ту же секунду перегрызу тебе горло. Считаешь, что я тебя боюсь? Ты ублюдок, который не заслужил такую жену, как она. Лучше присматривай за своей подстилкой. Она же недавно очнулась. А, это кажется обо мне. Но хоть сущность козла в Дагласе осталась неизменна. Стабильность это всегда хорошо. Среди нас двоих сжалок именно ты. Лемон презрительно изогнул губы. Ты знаешь, что Эрин не выберет тебя, и из-за этого пытаешься диктовать, что мне делать. Знаешь, куда ты совсем этим можешь пойти. Я прекрасно понимала, почему Даглас терпеть меня не мог, даже несмотря на то, что ни разу меня не видел. Я не веста Лемона. Можно сказать, что его вторая половинка, а вообще всё, что касалось Леманов, у него вызывало практически физическое отторжение, которое невозможно описать словами. Это ясно. Я не понимала другое. Даглас только что назвал меня подстилкой, а Джерри он даже бровью не повёл. Эй, твою жену оскорбили! Скажи хоть что-нибудь, хотя бы для вида. Вот только для Лемона меня не существовало, и защищать мою честь он не собирался. Мои размышления прервало появление врачей. Стоило им тут появиться, как тут же поднялся шум. Несколько мужчин окружило Лемона. Осматривая его лицо, они начали говорить, что ему срочно нужно зашить бровь. Также один из врачей подошёл к Дагласу. По обрывкам его фраз я поняла, что именно он занимался Эри. И сейчас этот мужчина очень мягко делал выговор даглосу, пытаясь донести до него, что в больнице не стоит устраивать драки. На этом столкновение Лемона и Тейлера было завершено. Вернее, наступила видимость этого. Ведь даже я понимала, что так просто это не закончится. И дело даже не в причине самой ссоры. Тейлер пролил кровь Лемона. Подобное можно было считать началом открытой буйной борьбы между этими родами. От этих мыслей у меня по коже даже пробежали мурашки. И я кинула интуитивный взгляд на Дагласа. В этот момент он уже развернулся, собирался уходить, но почему-то остановился. Кажется, сделал глубокий вдох и обернулся в ту сторону, где я стояла. Вот, только посмотрев на охрану, которая стояла впереди меня, опять развернулся. после чего пошёл прочь как эрин до меня донёсся вопрос который он задал лечащему врачу роро я же прошла мимо лемана и ничего ему не говоря зашла в свою палату